Август Юстиниан. Ранние годы правления 527-531. Самые массовые портреты античных правителей помещены на монетах. Монета не крупный предмет, и на ней не очень-то видны детали, но сложность в другом. Начиная с V века, портрет императора на монете становится схемой изображая не столько конкретного человека, сколько императора вообще. Да, определенные особенности византийские резчики штемпелей передавали. Например, наличие или отсутствие бороды. Но это, пожалуй, и все. Монетный двор превращался в символ, уже не имевший точной связи с предметом изображения, как икона является лишь подобием если например монеты императоров первого третьего веков или даже столетием позже различаются по портретам безошибочно то отличить лицо анастасия от юстина или юстиниана на полисе одного типа задача нереальная правда в византийское время чеканили случалось и крупные монеты предназначавшиеся не для обращения, а для торжественных случаев, наград, даров и так далее. Они менее схематичны. В парижском кабинете монет и медалей сохранилась копия такого медальона в 36 солидов с довольно крупным портретом. Примечание. Это монета памятник человеческой жадности и глупости. Подлинник хранился в парижском кабинете медалей, но в XIX веке большое количество золотых монет, в том числе редчайшие медальоны, монеты в несколько солидов, было украдено. Часть удалось вернуть, но преследуемые полицией воры в отчаянии переплавили оставшиеся у них сокровища в слиток. Теперь мы имеем только копии. Их, по счастью, успели сделать раньше конец примечания еще один тип изображения парадная скульптура римляне высекали своих правителей из мрамора гранита или парфира и рассылали эти божественные портреты по провинции каменные копии олицетворяли живого императора там где того требовал церемониал в судах в цирках при открытии игр в иных общественных местах. Для удешевления процесса нередко ловчили, делая торс со сменной головой. Пришел к власти новый император, убрали одну голову, поставили другую. Удобно. Но если число сохранившихся скульптурных изображений каких-нибудь Адриана, Трояна или Галиена исчисляется едва ли не десятками, то в раннее византийское время их количество уменьшилось к этому привели варварские нашествия, разорение городов, общее снижение уровня жизни, да и портретное сходство стало более условным. Ученые до сих пор не могут договориться кому принадлежит гигантская бронзовая статуя вывезенная из Константинополя в 13 веке и стоящая ныне в итальянском барлетто Валентиниану первому Маркиану или Леву. Та же история с потрясающей красоты предметом, так называемым диптихом Барберини, вырезанный из слоновой кости сложной композиции, изображающей конного императора в сцене триумфа. Кто это? Анастасий, Юстин или Юстиниан? Не вполне ясно до сих пор. От статуи Юстиниана нам досталась одна единственная парфировая голова, прикрепленная свинцом на поручнях балкона собора Сан-Марко в Венеции, хотя принадлежность этой головы Юстиниану тоже предположение. Если судить по портретам на монетах и по этой голове у Юстиниана было полное одутловатое лицо с круглыми выпирающими щеками большими глазами на выкате, припухшими веками и маленьким подбородком. Будь на порфировой голове из Венеции усики, она походила бы на каноническое изображение Петра Великого, того же медного всадника. Грозно насупленные брови придают Юстиниану свирепый вид, но этот прием нередко использовался скульпторами ранней Византии для императорского портрета, Достаточно взглянуть на того же колосса из барлеты или хранящиеся в музеях скульптуры какого-нибудь Максимина Дазы, Дилектиана и других. Интересно, что изгиб правой брови выражен явно меньше, чем левой. Возможно, такой была анатомическая особенность Василевса. Возвеличивая себя как выдающегося правителя, Юстиниан не скромничал. Остается лишь сожалеть о том, что большая часть материальных свидетельств этого утрачена. Известно, например, что Юстиниан и Феодора, благословляемые Христом и Богоматерью, были вышиты на завесах, помещенных в Константинопольском соборе Святой Софии вокруг престола. Богатое мозаичное панно С изображениями супругов Украшали построенную по приказу императора Халку Зал с куполом и крышей из меди Служивший парадным входом во дворец Видевший это великолепие Прокопий Кисарийский Оставил нам восторженное описание Весь потолок чудесно украшен картинами Не нарисованный при помощи восковых красок расплавленных и закрепленных там, но составленными из маленьких камешков, ярко сияющих различными цветами естественных красок. Такими камешками хорошо передаются, кроме всего прочего, также и фигуры людей. С той и с другой стороны изображены война и битвы, изображено взятие многочисленных городов Италии и Ливии, Император Юстиниан одержал эту победу при посредстве своего военачальника Велизария, который и является предлицо императора, приводит к нему войско целым и невредимым, преподносит ему военную добычу, царей и царства и все то, что вызывает изумление среди людей. Посередине стоят император и императрица Феодора, Выражение выражении лица их обоих видна радость. Они справляют праздник победы над царем Вандалом и царем Готов, которые приведены к ним и стоят перед ними как военнопленные. Вокруг них стоят римские сенаторы, все полные праздничной радости. Это веселье обозначают камешки, блистающие на их лицам различными яркими красками. С гордостью улыбаются они императору, воздавая ему ввиду важности им совершенного почести равные божеским блеском мраморов одета там вся внутренняя часть вплоть до находящихся вверху камешков мозаики и не только все то что возвышается над землею но даже сплошь и самый пол и некоторые из этих мраморов подобны смарагду зеленому цвету спартанского камня Иные подражают пламени огня, большинство белого цвета, и не только простого, но он отливает иногда волнами голубого цвета, как будто разлившегося внутри его. В одном из красивейших мест города, около бань Аркадия, стояла на пурпурной колонне статуя Феодоры. «Все это погибло!» В XIV веке турками была уничтожена и гигантская конная статуя Юстиниана с 543 года, находившаяся на высокой колонне на площади Августеон в Константинополе. Император простирал руку к востоку, а позолоченная корона туфа и шар в его руке были в ясную погоду видны из многих точек города и даже с моря. От колонны сохранились лишь массивная прямоугольная капитель – музей Тапкапы в Стамбуле. Зарисовки, сделанные европейскими путешественниками, абстрактное изображение на русских иконах. Одна из них – воздвижение креста с избранными святыми – находится в Третьяковской галереи. Дословные описания. Первое сделал современник Прокопий Кесарийский, который дал толкование деталям этой статуи, может свое, а может услышанное, непосредственно от заказчиков или исполнителей. Тут есть настил из камней не меньше, чем в семь рядов, четырехугольной формы. Они все уложены в виде спуска ступенями, причем каждый ряд настолько меньше нижнего, И настолько отступает от него, что каждый из камней, выступающий в своем ряду, образует ступень, и собирающаяся здесь толпа народа может сидеть на них, как на скамейках. На этом каменном настиле поднимается колонна невероятной величины. Она не является монолитной, но по окружности составлена из громадных камней. По краям они являются прямоугольными, а друг с другом Они связаны искусством каменщиков. Чудесная бронза, вылитая в виде картин и венков, везде окружает эти камни, в смысле крепости, связывая их, в смысле красоты, прикрывая их, приблизительно во всем имея одинаковую форму с колонной, особенно вверху и внизу ее. Эта бронза по своему цвету много слабее, чем чистое золото, По цене же она почти равна серебру. Наверху этой колонны стоит огромный бронзовый конь, обращенный к востоку. Произведение, заслуживающее и осмотра, и большого описания. Он похож на собирающегося двинуться. В его позе явное устремление вперед. Одна из передних его ног, конечно, левая. Поднято в воздух, как будто он собирается ступить на находящуюся перед ним землю. Другая твердо опирается на камень, на котором стоит конь, с тем, чтобы сделать следующий шаг. Задние же ноги у него так напряжены, что, когда им придется двинуться, они тотчас же готовы. На этом бронзовом коне восседает фигура императора колоссальных размеров. Его статуя одета в одеяние Ахиллеса. Так называется то одеяние, которое на нем надето. На нем высокие башмаки, а нога от лодыжки без поножей. На нем надет панцирь, как в героические времена. Голову ему покрывает шлем, дающий представление, что он движется. Такой блеск, как будто молния исходит от него. Если бы говорить языком поэзии, то это сияет осенняя звезда. Его лицо обращено к востоку, и, думаю, он правит конем, направляя его против персов. В левой руке он держит шар. Художник хотел этим показать, что ему служат вся земля и море. У него нет ни меча, ни копья, никакого другого оружия, только крест у него поставлен над шаром знак того, что им одним – Он получил и власть над империей, и победу над врагами. Правая рука его протянута по направлению к востоку, и, вытянув пальцы, он как бы приказывает находящимся там варварам сидеть спокойно дома и не двигаться за свои пределы. Примечание. О постройках. Прокопий. Война с готами. Конец примечания. Второе дал византийский историк Никифор Григора, которому в конце 13 века повезло во время ремонта статуи добраться до самого ее верха. Он, правда, сосредоточился не на описании деталей, а на промерах. Итак, окружность головы статуи в размах рук рослого мужчины. Такое же расстояние и от плечья до верха символа царской власти на голове. Длина каждого пальца на его руках пять, пять древняя мера длины, равная 231,2 тридцать одному и двум десятым миллиметра. Длина ступней его ног три и две трети пяди, из четырех пяди без одной трети. Длина креста на шаре. Четыре пяди, а ширина три пяди, объем шара три гражданские меры. Нам не удалось найти современный эквивалент гражданской меры. От груди коня до хвоста три размаха рук, равным образом и толщина шеи его около трех размахов. От края носа до ушей один размах, а толщина голени ноги пять пядей в окружности плащ его то есть всадника усеян звездами испещрён листьями и ветвями и точь-в-точь точь похож на те что прежде привозили из земли серов серы народность восточной азии отождествляемая с китайцами Прилагательное означает шелковый поразило это сооружение и русского паломника 14 века Стефана Новгородца. Тут стоит столб, изумительный своей толщиной и высотой и красотою, издалека с моря видно его, а наверху его Юстиниан Великий сидит на коне, достойный великого удивления. Как живой в доспехе Сарацинском трепет охватывает при виде его, а в руке у него большое золотое яблоко а на яблоке крест, а правую руку отважно простер на юг к Сарацинской земле, к Иерусалиму. На базе колонны император приказал вырезать парафраз из изречений Ветхого Завета. Он воссядет на коней Господних, и езда его будет во спасение. Царь возлагает надежду свою на Бога, и враг, не сможет его одолеть. Примечание. Ди это синтез из нескольких отсылок к молитве пророка Авакума из песен священного писания, а также к восемнадцатому стиху тридцать восьмой главы книги пророка Иеремии, четвертому девяносто третьему псалмам. Конец примечания. В общем, хороших а главное, достоверно относимых к тому или иному правителю изображений, за исключением монет, от Византии осталось мало. Но в случае с Юстинианом нам повезло. В итальянской Равенне в апсиде церкви Сан-Виталия сохранились мозаичные портреты царственных супругов, принадлежность которых сомнений не вызывает.